Имя Аграфена в рассказе специально читается через букву «Йо». Буквой отражено местное произношение данного имени. Эта аудиокнига записана при поддержке сайта Книговухи. Лариса Львова. Похорон ведьмы. Сентябрь выдался жарким, душным, с кровавыми зорями и с полохами молний по ночам. Наливалась багровая луна, а солнце, наоборот, всходило в мутной дымке. «Не к добру!» — шептались не только бабки, но и весь люд тревожился из-за суши, которая грозила пожарами. И мама приуныла. «Когда-то вернется отец со строительства Бесовской, то есть железной дороги, которая уже подползала к городу. Но работа на железного змея позволило выбраться из барака на топком месте, купить половину дома в городе, приземистого вросшего по самые окна в землю. Гаврия просился ночевать на веранде, но все ворочался без сна на матрасе, набитом конским волосом. Простыня постоянно сползала, будто кто-то дергал за край, жесткие шерстинки кололи тело. Но спать в доме в своем закутке стало невозможно. Кто-то царапал смежную стену, стучал и даже пытался сверлить. «Мыши или крысы?» «Вот уж нет!» Гаврия навидался их в бараке, к тому же кот, отчаянный крысолов, боялся за закутка. Не приходил на зов, изредка замирал напротив двери и тотчас бросался вон. Он не любил, когда хозяин заходил к себе, путался в ногах, царапался». Гаври не стал ничего говорить маме. Следующей весной он закончит церковно-приходскую школу, пойдет учеником в депо. Отец обещал пособить. И такому-то взрослому мужику жалится на стук из соседской половины дома? Жил в ней ростовщик и меняла. Раньше дом целиком был его, но, по приказу губернатора и градоначальника, ростовщиков прижала жандармерия, Сосед свой промысел не оставил, как говорили, из-за молодой жены. Тетя Аграфена была редкостной красавицей, и это тоже по людским пересудам. Гаври наоборот, не нравились белые косы, уложенные корзинкой на голове, бледно-голубые, почти белые глаза. Ну, как есть моль, которая поедала тулупы и шапки. Аграфена почти не появлялась на улице, Ходила на рынок ее старенькая служанка, белье стирала Гаврина мама. Вот она-то очень уважала соседку, которая хорошо платила, была аккуратна. Мама, принеся корзину со стиркой, говорила, «Вот это хозяюшка, на простынях будто никто и не лежал, платки и салфетки разве что полоскать да выгладить, только запах от всего неприятный». Гаври не любил даже угощения от соседки. Когда он проходил мимо ее дверей, приоткрывалась створка, из дома тянула холодом. В щель смотрели белые глаза и раздавался тихий голос. Гаврюша, пряничек, возьми. И белейшая, как снег, рука с синеватыми ногтями протягивала печатный пряник. Приходилось брать угощение, благодарить, но обычный пряник, который делали на кондитерской фабрике Луткова, Из хорошей муки с медом и вытесненным узором. Имел привкус глины, был сыроват. Гаврия, если не удавалось ветром промчаться мимо соседской двери и избежать гостинца, скармливал лакомство голубям. И вот как раз в тот момент, когда Гаврия ворочался и раздраженно думал о соседях, у них загремели запоры, открылась дверь и тут же захлопнулась. Гаврия поднялся и кинулся к окну. По улице спешили горбатый ростовщик и служанка. Старуха, видимо, спотыкалась на досках, которые были вместо мостовой, а горбун на нее шипел. Гаври стало интересно, куда это направились соседи посредь ночи. Он решил дождаться их возвращения, но сразу уснул. Сон ему приснился странный до дрожи, а графена грызла зубами, рвала ногтями обои на стене, возле которой стояла ее кровать. И одновременно Гавря видел себя, прислушивающегося к звукам по ту сторону стены. Утром он стрелой пролетел возле распахнутых дверей соседей. День в школе прошел удачно. После занятий удалось посмотреть, как на площади расчищают место под балаган цирка. Скоро прибудут циркачи на повозках. А вдруг хищных зверей привезут? кто-то будет радости. И мама – Угодила обедом, подала целое блюдо лапши, а к нему здоровенный кусок мяса. Обычно ели мясное, когда приезжал отец, а тут такой праздник. Одно не понравилось Гавре. В доме сидели три старухи, закутанные во все черное. Друг Егорша говорил, что это кладбищенские вороны. Моют покойных, обрежают, возле гроба плачут. Короче, верховодят на похоронах. У Гаври было ёкнуло сердце, но мама не плакала, значит, с отцом все в порядке. Гаври ушёл в свой закуток, где был маленький стол на двух ногах, прибитый к стене. На нем лежали его книжки, тетради и поделки. Надо бы прочитать отрывок из «Закона Божия» и выучить его к завтрашнему дню, но ведь послушать, зачем вороны притащились в их дом, было интереснее. Гаври тихонько приоткрыл дверь и присел на корточке. «А что, тетеньки, вас-то не позвали обмывать покойницу?» – спросила мама, наливая старухам хорошего чая, взятого из жестяной банки. А это было расточительство. Хозяйственный Гаври нахмурился. Мама могла бы обойтись и плиточным. «Знаю, милая», – прошамкала одна старуха. «Тех, кто провожает православных, и наземные демоницы не любят». «Да как так можно-то?» «Про новоприставленную», – возмутилась мама. Хорошей женщиной была Аграфёна. Упокой, Господи, ее душу. Тут же упал чугунок, поставленный на бок в челе печки для просушки. «Вот! Слышала, Маша? Видела?» – торжествующе спросила старуха. Только заговорили про демоницу, как посуда упала. «А то у меня чугунки не падали», – ответила мама. «Тётя Оля, вы бы научили, что делать-то нужно». «Отказаться. Вот что нужно», — сказала густым басом третья старуха. «Не могу. Соседушка ведь приставилась не абы кто». И Сергей Петрович заплатили хорошо, мол, а графёна наказывала вас звать. Вперед заплатили», — ответила мама. Старухи дружно охнули. Потом принялись трещать, мол, вперед не платят, как бы провожающему до сроку не помереть. Тетя Уля, вы бы научили», — раздраженно сказала мама, — «А так мы все под Богом ходим. Только ему известно, кому, когда черед придет. «Ага, а графёна померла», — расстроился гавря, «Зря я её не любил. От нее только хорошее было. А эти старухи-вороны-завистницы, вот кто они. Потеряли оплату за похороны и раскаркались». «Ну, слушай изо всех сил. Не запомнишь, сама себя потом винить будешь», — сказала бабка Уля. «Сперва в церкву сходи, свечку Спасителю и Богородице поставь, святой воды возьми, еще купи обладку или просфорку, больших свечей, при них и работать будешь. Проверь, чтобы зеркала закрыты были, мыло свое из дому принеси, обмывать будешь в той комнате, где демоница померла». Старухи, служанки ее, в рот просфорку, сунь, дескать, без этого пусть сама справляется. Обмывай без всякого порядку, лицо, ногу, спину, руку, покропи святой водой. Полотенце и мыло в печь потом бросишь, и облачай тоже без всякого порядку. Белье наизнанку надень, чтобы вокруг не творилось, как готово будет. Сунь ей в рот крошек от пасхального кулича, «Да яичные скорлупы! Сохранила ведь, как все добрые люди, остатков с праздника! А дальше не твое дело. Пусть ее муж сам в гроб кладет. Уходи, не оглядывайся!» «Ну, наука невелика», — сказала мама. «Все наоборот делать не по христианскому обычаю. Мы с матушкой немало родни проводили, да и ее родимую я своими руками обмыла. А вот скажите мне, как на духу, а что вы...» «Соседушку мою демоницей прозывайте. Уже в видовстве улечили? Сколько здесь живем, не слышала про нее ни одного слова худого». «Вон, а какую домовину привезли!» Басовита сказала третья старуха, которая успела все. Чаю хлебнуть, сушку с тарелки взять и в окно глянуть. «Двое поместятся!» «Это нарочно!» Ответила всезнающая Уля. «Для демоницы и того, кого она за собой утянет!» Лопнул крепеж на маленькой полочке, где стояли травы, приправы и чай. Все свалилось в пахучую кучу на полу. «Во!» — воскликнула Уля. «Возьми-ка ты из этой кучи всего понемногу, да в карманы себе положи». Демоница, графёна, потому что не помирает. Вечно живет. Я пигалицей была, а она проживала в большом доме с офицером из гвардейских. Молода, красивая и бела». «Вот точно не скажу, что лицом точно Аграфена. Но уж очень похоже. Колдовства не творила Зачем оно ей? Лишь бы в чьем-то теле жить. Больше этим демонам ничего не надобно», — протрубила бабка. «Ну, спаси тебя, Господь. Пойдем мы», — сказала Уля и протянула руку. Мама дала ей несколько монеток. Гаври вышел из-за кутка и ткнулся маме в плечо. «Жалко соседку». Мама поцеловала его в Вихор и сказала, «Неисповедимы пути Господне, царствие небесное аграфьоне». «Сколько заплатили-то?» – буркнул Гаври, косясь на серьезный ущерб, кучу трав и чая на полу. «Много», – ответила мама, – «на другой год пойдешь в гимназию». «Что?» – взвился Гаври. «Я устроюсь учеником в депо, потом мастером стану, а там, глядишь, и на машиниста выучусь». Мама снова поворошила Гаври кудри, хоть он и отбрыкивался, и ничего не сказала. Но все пошло наперекосяк, и Гаври не знал, хорошо это или плохо. Мама ушла в церковь. Закон Божий никак не лез в голову, и Гаври приник к окну, потом вовсе распахнул его и высунулся из-за занавесок. А на улице творились чудные дела». Сначала подъехал воз, покрытый рогожей. От него пошел чудесный дух, лучше, чем в церкви. Вышел Сергей Петрович, откинул рогожу, кивнул и отдал вознице бумажную деньгу. Гаври удивился. За три таких деньги отец с матерью купили половину дома. Поэтому он тут же выскочил из дома и сунулся к возу. Горбун поглядел на него заплывшими от слез глазами щелками и спросил. «Тебе который годок, соседушка?» Гаври сделал плачущее лицо и промямлил. «Соболезную. Тетя Аграфена мне пряники давала». А потом уже нормальным мужицким голосом приврал. «Пятнадцать». Горбон вроде обрадовался. «Пятнадцать, говоришь? Добро! Сможешь разгрузить воз и усыпать цветами весь дом? Плачу червонец!» Гаври даже подпрыгнул от радости. «Заработать такие деньги за ерунду...» Однако воз был велик. Это же не сено разметать, а цветы разложить. И он спросил. «Одному в тягость будет. Можно товарища позвать?» «Сколько годков товарищу?» — прищодился Горбун. «Пятнадцать». На самом деле, Егорше было 16, но вдруг ему больше заплатят за старшинство. «Добро», — сказал Горбун. «Оплата?» — поинтересовался Гаври. «Каждому по червонцу». Гаври рванул за Егоршей, думая... Сергей Петрович тронулся головой от горя. «Царит деньгами! Но за работу же!» Когда Гаврия с другом прибежали к дому, вокруг уже собрались соседи. Их привел одуряющий запах цветов. Гаврия ревниво оглядел толпу. А вдруг еще найдутся работники? Но горбун дожидался только парней. И они принялись аккуратно таскать в дом неизвестные цветы, похожие на вазочки, белейшие, с розовыми тычинками – и желтой пыльцой. Скоро от них дико заболела голова, стала двоиться в глазах, но работали друзья на совесть. Остался непокрытым только пол в комнате, где лежала покойница, и сенье. Егор вдруг осел возле колеса телеги и закрыл глаза. Он стал таким же белым, как эти вонючие цветы. «Давай-ка дальше сам», обратился к Гавре Горбун. «Прямо в комнату к покойнице заходить?» спросил Гаври. «Надеюсь, что не придется этого делать». Горбун сурово кивнул и добавил «И под кровать тоже положишь цветы». Гаврия захватила хапку и почему-то с опаской толкнул тяжелую крашеную дверь в опочивальню покойной. Он подивился обилию предметов, названий которых он даже не знал. Подумал только, что жила эта графена как царица или какая-нибудь княгиня. Кружевные тряпки над кроватью были задраны нарезные столбики. Гаврия прикинул, что стояла кровать через стену с его закутком, причем шелковистые обои рядом с головой покойницы выглядели поновее. Гавря подивился, что Аграфена в рубашке, может, облачает покойников после омовения. Позади раздался тихий шорох. Дыхание Гаврия сбилось, но он обернулся — На стене в огромном зеркале отражалась почившая Аграфёна, но почему-то она лежала, повернув голову и глядя на него бледно-голубыми глазами. Гавря больше удивился, чем испугался. «Разве такое может быть?» Глянул на кровать, Аграфёна спала вечным сном. Обернулся. В этот раз то же самое отражалось и в зеркале. Видать, почудился ему взгляд покойницы. «Отравился запахом», — решил Гаври, и полез под кровать, чтобы разбросать там цветы. Над резным плинтусом топорщился край куска новых обоев, да и выше он был лишь кое-где прихвачен обойными гвоздиками. Эх, Гавря, Гавря, какая сила заставила его потянуть за шелк и оторвать обои прямо до края кровати, а под ними была расцарапанная погрызенная стена — Торчали даже несколько гвоздиков, которыми ранее кто-то пытался сверлить эту стену. Вот какие звуки слышал Гаврия по ночам. Это страдалица Аграфена то ли от боли, то ли от тоски скребла и грызла стену. Он быстро кое-как разложил цветы и вылез из-под кровати. Каждый миг ему почему-то казалось, что вот-вот его плеча или спины коснется ледяная рука. Но все обошлось. И все-таки... Цветочная Одырь заставила увидеть в отражении большого зеркала только пустую кровать. Гаврия бросился вон из опочивальни. Егорша уже оклемался, и друзья за несколько минут закончили работу. Потом ВОЗ уехал, и Сергей Петрович поклонился народу, которого становилось все больше, и пригласил проститься. Но первые же кумушки, которые с жадным любопытством сунулись в дом, тут же выскочили, бормоча что-то про зеркала. Люди разошлись. Горбун долго еще стоял у дверей и плакал, его увела служанка-старуха, что-то шепчавуха. Пришла мама с небольшим мешком, в котором было все нужное для обряда обмывания покойницы». В окно постучалась служанка Горбуна, и мама, наказав Егорше этим вечером сидеть дома, отправилась обрежать усопшую. Мама вернулась осунувшаяся, бледная, послала сына за подругой, Дарьей, матерью Егора, велела передать ей рубль, чтобы она купила в трактире водки. Дарья прибежала со Шкаликом, трясясь от любопытства. Женщины сели за стол, а Гавря занял свой наблюдательный пост в закутке. «Ну что, как там, а всё было?» — спросила Дарья. «Я даже в дом не пошла». «Да зеркала были открыты», — сказала мама. «Я старухе сказала, что пусть закроет, или я ухожу, а деньги мне не нужны». Она и понабросала на рамы тряпок. Но стоило оглянуться, как тряпки оказывались на полу, Я их по новой закрывать заставляла, и так все время. «А горбун-то чё?» «А ничего, ушел куда-то, пока мы с новоприставленной мучились». «А что не так?» «Все не так. Свечи темные по всему дому грели. но ну, не тушить же их. Ладно, думаю, пущай горят». Мыло мое не взяли, выдали свое с травами. Бутылка со святой водой у меня в мешке треснула. Капли остались, я ими себя сбрызнула. Тетка Уля велела мне в рот покойницы пасхальных остатков сунуть. но ну, а уже окоченела, как камень. А старухи я селком в рот просфору затолкала. Почитай, подрались мы с ней из-за этого». «Все остальное делала, как Уля велела, и старуха мне не помешала. Тряпки и полотенца бросила им в печь, хоть она и холодная была», — рассказала мама. «Ну, запомин ее души», — молвила Дарья и лихо, как мужика, прокинула рюмку. Мама ничего не сказала, но тоже выпила. Гаври решил, что про все это отцу ничего не скажет, но за выпивающих маму с подругой стало стыдно. Вдруг раздался стук в окно, Мама вышла на крыльцо, слегка пошатываясь. Это был горбун ростовщик Сергей Петрович. Он, трясся от рыданий, благодарил за помощь, сулил большие деньги за то, чтобы сегодня ночью мама, Дарья и все, кто пожелает, пошли хоронить его жену. Он так плакался, так обижался на народ, не помнящий добра, не чтящий смерть ближнего, что пьяные мама и Дарья стали подвывать. «А как же отпевание-то?» — спросила мама. «Ее хоть соборовали? Грехи отпустили?» «Соборовали, мою душеньку, и грехи отпустили!» — проныл Горбун. Батюшку приглашался диаконами. «Это он со старухой прошлую ночь в церковь бегал», — подумал Гаврия. «Ну и чудеса творятся. Все не по обряду христианскому». «Да когда ж?» — удивилась Дарья. «Вчера...» по темноте», — хлюпая носом, сказал Горбун. «Таково распоряжение моего ангела было хоронить сей же ночью, отпоют ее на небесах. И природа, и Создатель все были милостивы к моей красавице, только вот люди... Люди злые ненавистны к ней. А за что?» Горбун так развылся, что ему ответили соседские собаки. «Машенька, Дарюшка, обратился к Горбун к женщинам, — «помогите хоть семь человек собрать. За полночь похоронные дроги подъедут. И две пролетки. «Горько моей голубке будет спать в могиле. Горько свой век мне доживать придется, коли никто проводить не поедет». «И кто же ночью хоронить отважится?» — спросила мама, когда Горбун ушел. «Да хоть и я», — сказала Дарья, вытряхивая последние капли из шкалика. «У него наша расписка на деньги за покупку дома. И Егора возьму, 15 лет увольню». «Я тоже поеду», — сказала мама. «Коготок увяз, так всей птичке и пропасть». «Одну тебя не пущу», — заявил Гаври, появляясь из-за кутка. «Бати нет, я за него». «Ага, мужики Гаври с Егоршей у нас с тобой, Машка. Защитники и оборонщики. Сейчас к соседям постучусь. Может, кто и выйдет?» — сказала Дарья и убежала. Мама стала плакать, из-за денег обычаи нарушила. А Гаврия вспомнил отца, который состоял в рабочей ячейке и крест снял, и стал ее утешать. «Ничего, мама, ты людям помогла, а старухи-вороны тебе голову ерундой задурили. Меня графёна всегда пряниками угощала, и судьба у нее с горбуном, видать, была не сладкой. По ночам стену грызла, а еще и червонец заработал. «Вот, клади его в кубышку». Мама взяла денежку, даже не спросила, где ее сын добыл, так с ней в руке, положив голову на стол, и заснула. А Гаврий сел на отцовское место за столом и принялся размышлять. «Какая ж изографена демониция, лебесовка, как говорил старенький учитель закона Божьего, тихая, бледная, будто из самой кровь выпили, добрая. Это ростовщик скорее похож на упыря, упырем его звали должники». Не было ли тут какого преступления, раз все обычаи людские наизнанку вывернули? Доложить бы Околоточному про такие похороны. Мимо дома застучали копыта. Гавря глянул, подъехали погребальные дроги с четырьмя фонарями. А из одной пролетки вылез сам Околоточный и двое десятских из соседнего села. Почему-то Околоточный был при чужих людях, без городового и дворников». Тут уже подошла в конец пьяная Дарья с Егоршей, который держал ее под руку, до да двое незнакомых мужиков. Гаврия растолкал маму, которая быстро нашла в укладке черный платок, и они вышли на улицу. Десятки Горбун и Кучер уже выносили гроб. Вслед вышла служанка. Гаврия сначала не понял, от чего ему стало тошно, но потом осознал. Закрытую громадную домовину несли наоборот, головой к дому. И все молчали, хотя освещенные фонарями лица людей вытянулись от удивления. Во вторую пролетку людей набилось, как сельдей в бочку. Один чужой мужик вовсе остался без места, и похоронный поезд помчался вскачь. Где и когда такое было видано? Выехали из города через заднюю заставу, запетляли по неизвестной дороге, въехали в Осиновую рощу, там уже готова была ямина и куча песка. Почему не на кладбище-то? Средь других усопших христиан. Но околоточный был спокоен, точно и не творилось беспорядка. Гроб так и не открыли, спустили на веревках в Ямину, десятские кучер быстро забросали его землей. Дарья, Мария, их сыновья и незнакомец жались друг другу, как одна семья, и даже слова вымолвить не могли. Горбун вдруг весело сказал «Добро пожаловать к поминальному столу!» и добавил. «В трактир!» Женщины закрестились. «Не поедем? Где ж это видано? В трактире поминать!» А Колоточный махнул Десяцким, они сели в пролетку. Вторая рванула к городу пустой, а Горбун сказал оставшимся. «А вы добирайтесь на дорогах Мария и Дарья, обняв парней, отказались. «Пешком дойдем!» Когда пролетки уехали, дороги остались. Провожавшие Агафью двинулись мимо них. Через некоторое время Гаври оглянулся и толкнул локтем Егоршу, мол, посмотри назад. И Егор увидел то же самое, а рядом с грудой песка не было ни дрожек, ни коня, ни кучера. Словно сквозь землю провалились. Добрались до дома к самому рассвету. Мама заварила овсяного киселя из муки, из пшеницы наварила кутии. Помянули о графену и решили лечь спать, благо Мария не работала. Егорша вскинулся было, нужно в школу идти, но потом рассудил, что все равно заснет на скучнейших уроках и остался дома. И только тут Мария опомнилась. «Святые угодники! Хоронили-то в воскресенье!» Кот-крысолов Васька на много раз обнюхал обутки хозяев и пометил их настолько вонюче, что пришлось выбросить. Хорошо, что шмаки были старые, не жалко. С тех пор на Светогорской улице стало совсем плохо. Но беду сначала таили по домам, стыдясь соседей. А она вырвалась и пошла полыхать пожаром. Утром после похорон обнаружили на базаре мужика, которому не нашлось места в пролетке. Он лежал под брошенной кем-то телегой, весь искусанный и еле хрипел. Оказалось, что служанка Горбуна – наняла его убрать дом после выноса гроба, но велела подместить двор и весь мусор затащить в маленькую прихожую. Мужик с червонцем в кармане словно ополоумил, смел все и занес в сенцы, стал припираться со старухой, мол, кто так делает против обычая. Она денег добавила, только мужик в прихожую мешок занес, она велела мусор по дому разбросать, он подумал «черт с тобой, ведьмачка старая», И стал песок, бумажки, стебли цветов по дому раскидывать. А цветы вдруг ожили, скрутились змеями, и давай его кусать. Мужик оттолкнул служанку, которая загородила ему выход, и бросился бежать. И вроде слышал, как за ним шуршали по доскам змеи и шипели во след. И только у базара они отстали. Так и пролежал болезный под телегой, а через два дня помер. Люди ему носили и молока, и воды, и вина, но в дом взять никто не захотел, побоялись сумасшедшего, который бормотал всякие страсти. Второй мужик, который с женщинами и ребятами до города дошел, все-таки заглянул в трактир. Там и допился до смерти. Когда его стали осматривать десятки, нашли в карманах бумажные деньги. Бродяжек похоронили на погосте в том месте, где всех безродных закапывали – Да и забыли про них тут же. Мало ли безвестного Люду гибло в то время. Горбун-ростовщик скоро съехал, взяв с собой только несколько укладок, служанку оставил дом стеречь. Конечно, средь воров, разбойников и любителей поживиться пошел слух, что в доме осталось много добра, и через некоторое время незнакомцы стали так и шнырять возле окон. Мария, которая стала болеть и сохнуть, велела сыну проверить все запоры смазать замки и сидеть в доме как в осаде гавря запротивился раньше все было открыто и егоры и мамины товарки могли спокойно зайти в дом только постучав в окно но после первого ночного налета сам стал осторожничать посреди ночи с соседской половины выскочили трое грабителей и бросились бежать вопя мертвячка мертвячка Гаври, конечно, грабителей испугался больше, чем их криков, а потом поползли слухи, что внутри дома сплошной тлен и запах пропастины и встречает всех труп старухи. Гаври, конечно, пришлось туго. Кроме школы и его обычных обязанностей по дому, пришлось помогать маме. Он даже белье пробовал стирать. Мама все больше лежала и сохла на глазах, а еще у нее с головой оказалось не все в порядке – Все разговаривала с ляльками, деточками, просила не шуметь, дескать, плохо ей, а они разбаловались. Гаврия, со слов родной бабки, ныне почившей, знал, что у мамы было слабое нутро, и она скинула троих деток до его рождения. Гаврия ждал покрова, когда должен был вернуться отец, как пришествие спасителя. С ним повадился спать кот-крысолов по кличке Васька. Мурчал громко, усыплял, а потом перелизал на ноги, грел. Гаври-то однажды, ловя по весне гальянов для наживки, застудил ноги, и они временами побаливали. Теплый бок кота успокаивал хворь в ступнях, и Гаври мог выспаться, чтобы утром впрячься в работу. Но несколько раз Гаври просыпался от тяжести в груди. Это Васька сидел на нем и смотрел желтыми наглыми глазами. Пришлось вышвырнуть Ваську из избы – Пусть ночует на чердаке или в сарае. Не то чтобы Гаврия верил в сказки, будто коты могут задавить хозяина. Просто хотелось выспаться. И вот в первую же ночь после изгнания Васьки Гаврия проснулся от знакомого шепота. «Гаврия! Гавря! И послышались прежние звуки. Кто-то скребся с той стороны стены, грыз дерево. Гавря сжег две унции масла для лампы, чтобы не оставаться в темноте три дня так промочился, а Васька все же не упустил момент прошмыгнуть в дом, и звуки из соседской половины прекратились. Гаври так рассудил, раньше кот боялся живой аграфены, зато от чертовщины мог защитить. Хуже оказалось дело в доме Дарьи. Дочка, погода к Егора, начала блажить. Часами сидела в задосках девичьем углу, уткнувшись в колени перестала есть, спать, помогать матери. Двое младших к ней даже не подходили, кричали «Наська щиплется!». Дарья решила старшуху наказать, подвела к ней плакавшего Меншова и сказала «Ты что же, тварюга, делаешь? Зачем до крови детей щиплешь?». Наська ударилась в слезы. «Никого не трогала!». А сама что-то спрятала в фартуке, зажав его коленями. Мать рассердилась, Дала ей две оплеухи, рванула фартук, из него вывалилось зеркальце, краши которого Дарья не видела, махонькое в эмали, с цветочками, а ручка словно из золотого кружева. «Откуда это у тебя? Своровала дрянь?» – закричала Дарья, лицо которой сделалось, как вареное свекло. «Воровство – страшный грех, за него порят вожжами до да крови, а на том свете черти сажают на раскаленные сковородки». «Егорша подарил!» – залилась слезами Настя. Они с братом были дружны, помогали друг другу во всем и грядки полоть, и воду таскать, и печку топить. А еще шептались по вечерам. Егорша за сестру-погодку стоял горой. Вместе они не любили младших, капризных и приставучих. Дарья накинулась на старшова и ему надавала по лицу широкой, почти мужской ладонью. Дозналась правды – Зеркальце он стянул из комнаты усопшей аграфены для сестренки, которая уже становилась невестой, а красивых девичьих вещей у нее не было, потому что родители копили деньги, чтобы рассчитаться за дом. Дарья нарыдалась над горькой долей старших детушек, которые выросли в недостатке, завернула краденое в платок и пошла за советом к Марии. Она удивилась изможденному виду подруги, и обе они снова наревелись из-за беды, с этими похоронами против обычая. «Да что тут такого-то?» – попыталась утешить подругу Мария. «Егор твой помогал при погребении. Завсегда провожающим что-нибудь дарит Полотенца, на которых гроб опускают, платки, чтобы после похорон утереться. Еще и после сорокового дня вещи раздают». Так, настя Настя-ка-то как умом тронулась. Сидит, как неживая, в зеркало уставившись», – сказала Дарья, – «Вот вернуться мужья, нам с тобой за всё ответ придется держать». «Мой-то ни во что не верит», — попыталась успокоить себя Мария. «Дай-ка взглянуть, что за зеркальце?» Гаврия, который все слышал за своей дверью, метнулся, чтобы не дать матери глянуть на зеркало. Уж слишком ярко он помнил чудеса с большим зеркалом в комнате покойницы, но не успел. «Ай!» — крикнула мама и сунула зеркальце в руки Дарья. «Ой, горе мне!» Завопила Дарья, бросив его на пол. Егорша мельком увидел отражение в зеркале, и это был не потолок дома, не стена. На него глядела Аграфёна. И тут же Гаврия поступил как мужик. Схватил зеркало в тряпку, в которой принесла его Дарья, круглый половичок с полу, и сунул все в горящую печь. В ней что-то ухнуло, хлопнуло, из чела повалил дым. «Всё», — сказал Гаврия, — «была покража». И нет ее. И всем стало легче и веселее. Мама даже поднялась, заварила чай. Дарья ушла успокойная. Но беда привязчива ее не так легко отогнать. Дарьины меньшие ходили не только с щепками, но и с укусами. Жаловались на Настьку, которая совсем сошла с ума. Егорша заступался за сестру, но зря старался. Мать стала привязывать ее к лавке и грозила отдать в скорбный дом, где держали умалишенных. Егор вытащил заработанный червонец, пригласили настоящего врача. А он только посоветовал отвезти ее в больницу. Дарья привела старух ворон, чего только они не вытворяли с бедной девкой, обливали холодной водой, заставляли жевать пыль и мусор после церковной службы – Голой в чужом ави привязывали на ночь, даже секли ее. Больная все сносила молча. Егорша был рад долготерпению сестры. Коли стала бы визжать, кричать и врываться, отдали бы к знатким людям для изгнания бесов. Настя перестала есть, принимала воду только из рук брата. Ее серые глаза выцвели до слабой голубизны, русая коса посидела, а тело стало смердеть. Однажды она пропала. Дарья бросилась сначала к уряднику, потом к становому приставу, чтобы стали искать дочку. Да где уж там? В городе что ни день кого-то грабили и убивали. Егорша забросил школу, стал сидеть дома с малыми, которые тоже хворали. Укусы и щепки расползлись язвами. Однажды, когда Дарья отбивала поклоны в церкви, Гаври навестил друга. «Слышь, Егорша!» «Ты можешь выслушать меня и не начать драться?» — спросил он. «Мне все равно, что ты скажешь. По соседям слухи пошли, что у нас в доме сибирская язва. дойдет до урядника, всех нас из дому выселит и отправит туда, откуда не возвращаются», — ответил Егор. «Мне кажется, я знаю, где Настя», — сказал Гаври. «Помнишь домовину этой демоницы?» «Ты про Аграфёну, что ли?» — спросил Егор. «Настяку не вернёшь, малых бы спасти». «После покрова приедет отец, нам с матерью голову оторвет». Гаврия вздохнул. Егор, в честь которого назвали старшего сына, был лют нравом. Семья отдыхала, пока он был на заработках вместе с Павлом, отцом Гаврилы. «Ты сначала выслушай. Домовина была широченная, словно для двоих, и люди болтали, что демоница за собой кого-нибудь утащит, чтобы переселиться в чужое тело. Бабки-вороны говорили, что демоницы живут вечно», — сказал Гаврия. «Вот в ее могиле нужно Настю искать и похоронить по-христиански!» Егорша с надеждой поднял на него глаза. «Ты мне поможешь?» «Матери говорить не буду, она и так, почитай, в церковь переселилась». В печной трубе точно кто-то завыл, уж точно не ветер, а то ребята не слыхали, как ветер воет. Отскочила заслонка, вылетели угольки, Гаври с Егоршей бросились их собирать в ведро с золой. Договорились идти в воскресенье с утра, но что-то неспокойно было на душе у Гаврии, будто бы нехорошее должно случиться. Утром Егорша не пришел. Гаврий сам отправился к другу. По избе металась опалоумевшая Дарья, кричала, что старшие пропали, младшие помрут, а ей остается только петлю на шею надеть. Она даже замахнулась на Гаврию. Малые на лавке заорали, как оглашенные, и тут Гаврий сказал... «Тетя Дарья, вы на детей-то гляньте! У них щеки уже как раньше, белые!» Дарья бросилась к малышне, рассмотрела каждого у окна, расцеловала, прижала обоих к груди, залилась слезами. «Полегчало моим деточкам, вымолила им здоровьица!» Гаврия тоже закрыл рукавом лицо, только по другой причине. Он закусил зубами ткань, чтобы не развыться. Егорша сам, не дожидаясь друга, отправился воевать с демоницей, жив ли он сейчас. Однако друг оказался живым и вечером пришел к нему, печальный, как лица святых в церкви. Он не нашел могилы демоницы, весь день пробродил, домой прийти боялся. Гаврия порадовал его известиями, друг даже не вздохнул облегченно, только сказал. «Тошно мне, пока сестра не знала где». «Живой я ее не увижу, так хоть похоронить!» Пусть она сама стала демоницей. «Ты чего это, Чурбан?» спросил, обозлясь Гаври. «Как ты можешь сестру свою так называть?» «А кто малых щипал и кусал до корост?» «Я ж за Наськой следил. Она из-за досок не высовывалась. Я ей туда ведро поставил. Оно всегда пустое было. Кто же может не мочиться? Незаметно детей мучить?» Горько спросил Егорша. Я тут подумал, что это одна из кожных болячек, которая к малым цепляется. Мама говорила, что я однажды вместо репы сживал что-то, тоже опаршивил. «А помнишь, я к тебе приходил, а они в ларе с овощами рылись? Репу до да свеклу крысы любят, обгадит и готова хворь», — сказал Гаври. «Доктору нужно было не Настику, а их показывать, и соседок не звать. У них что ни чирь, то бельмастая старуха вслед плюнула, что не ушиб, слепому дорогу перешёл». Бабам нельзя через палку перешагивать, молоткам по понедельникам косу чесать, дескать, мужа сосвету жить хотят. Отец всегда над этим смеется. И ты, видать, тоже смеешься. А мне что делать? Едва вымолвил Егорша и отвернулся. Не смеюсь. Я тоже кое-что видел. И слышал. И Настю искать пойду. А знаешь, кто бесовское прогнать может? Начав печально, весело закончил Гаври. «И кто же?» — не поверил Егор. «Да мой кот! Крысолов Васька!» — заявил Гаври и рассказал другу все, в чем стыдился признаться матери. «Как же могло такое случиться, что среди людей жила демоница?» спросил, глядя на иконы Егорша. «Не знаю», — признался Гаври. «Может, наваждение какое-то? Я маленький был, еще в бараке жили. Проснулся ночью глядь, за окном мужик без головы стоит». Вот рёву-то было, всех соседей подняла то сна. Оказалось, соседка зимнее проветривала и веревку протянула близко от окна. Тулуп мужний повесила. А может, и есть что-то в мире бесовское. И ангельское тоже. Договорились сказать матерям, что идут в школу, а потом в хоре петь останутся. Лопаты припрятали с вечера. Гаври взял мешок, чтобы кота захватить, но он сам за ними побежал, как собачонка. Когда вышли за заднюю заставу, Гаврю снова потянула на рассуждение. «А может, ты не демоница эта аграфёна? Ростовщик ее затворницей держал. Так-то она доброй была, пряниками меня угощала. Я их не ел, только один раз откусил. Не понравился мне пряник. Сырой глиной отдавал. А что стену скребла докусала, то, может, от тоски. Наверное, ростовщик ее уморил или даже убил? А как же околоточные с десятскими?» «Почему они и обычаи христианские нарушили, и горбуна не допросили?» — возразил Егорша. «Так из-за денег, наверное. Горбун после указа градоначальника не перестал деньги в рост давать. Вот и околоточному за ночные похороны заплатил», — убежденно сказал Гаври. «Пусть так. Зачем воз цветов по дому заставил разложить?» — поделился своими сомнениями Егорша. Гаври даже остановился от неожиданной догадки. «А ну, скажи мне, зачем наш мясник иной раз в колбасу чеснока и перца столько натолкает, что в рот не возьмёшь? Такую только трактирщик у него берет, пьяным подсовывает, они все жют. Так мясо-то тухлое бывает», — рассмеялся Егорша, — «особенно летом». «Вот эти цветы тоже были чем-то вроде чеснока и перца. Из-за них люди ничего не почуяли», — сказал Гаври. «А что они должны были почуть? «Не знаю» пожал плечами Гаври. «Может, не почуять, а стать одурманенными?» Друзья долго бродили, прежде чем кот стал нюхать землю и утробно мяукать. «Кажись, здесь», сказал весь дрожа Егорша. «Копаем или к становому идем?» спросил Гаври. «Копаем», решился Егорша. Но Гаври вдруг отошел голый осине, уселся на ворох листьев. «Чего ты?» удивился Егорша. «Вот послушай». «Вдруг мы там действительно Настю найдем. Побежим к Становому, расскажем. она нас в кутузку посадит. Скажет, вы сами девку убили и закопали, а теперь вроде как нашли», — начал Гаври. «А мы про все расскажем. Про ночные похороны, про демоницу, про горбуна и околоточного». «И кто же нам поверит-то?» — возразил Гаври. «Отец говорил, что есть темный народ и есть образованные люди», Но даже темнота вроде кладбищенских бабок-ворон имеет рассудок. «Нет, нужно что-то придумать. И будь прокляты деньги, которые только вредят людским душам!» Егорша уныло сел рядом. «Решили так. Место это проверить, а потом снова закопать. Если там отыщется Настя, то положить сверху ее фартук или чирок или крестик. Дескать, нашли и Настин вещи. Пусть дальше полиция разбирается». Егорша поплакал и согласился. А кот куда-то убежал. Грунт был рыхлым, яма не по обычаю мелкой, и скоро лопаты шваркнули по домовине. Белый шелк и серебряные нити глазета лопались под ними, словно гроб был под землей очень долго. И вот настал миг. Это был не миг, а мука. «Открываем», — сказал зло и решительно Гаврия, И загнал лопату под крышку. Хрупнуло дерево. Гавря замер и подумал. «Почему молчит Егорша?» А потом приоткрыл один глаз и увидел, что друг точно так же зажмурился. Они налегли на крышку. Хлынул запах гнившей плоти. Заставил отвернуться, чтобы нутро вывернулось наизнанку не в могилу. Нельзя в могиле что-то свое оставлять. Это всем известно. «Да». Настенька лежала на боку, рядом с месивом из костей и плоти в нарядном платье. Сразу стало ясно, что она не жива. Егорша залился слезами, закричал, заломил руки. И тут в раскрытую могилу прыгнул утробно воя, распушив хвост и подняв дыбом шерсть кот Васька. Он впился Настеньке в щеку, располосовал руку до локтя, Егорша хотел его зашибить лопатой, но побоялся тронуть тело сестры. Кот выпрыгнул из ямы и больше его никто не видел. Егорша подумал, что Васька сделал все для хозяина и теперь может только помереть где-нибудь, ибо растратил все свои силы. Друзья сняли Настенькин черок с ноги, крестик с шеи, фартук и взяли ленту из косы. Зарыли яму, насыпали листьев, кое-как скрыли свои следы. Заливаясь слезами, примчались к заставе и рассказали о найденных вещах. Ленту Егорша отнес матери. Настеньку отпели в саване и крытым калинкором гробу. Похоронили. Друзья девять дней ходили на ее могилу, а безумно страдавший Егорша то и дело спрашивал, «А сестру ли я похоронил? Не чую ее под землей». Однажды собрался раскапывать, но Егорша бросился на него, повалил и держал так, пока друг не успокоился. После покрова вернулись отцы. Гаврина мама совсем выздоровела, а Гаври нет. В его душе сидела заноза, события с похоронами и смертью невинной Настеньки. Егорша не смог довериться отцу, потому что чувствовал себя чужим ему. Отец-то не хоронил ночью демоницу, не раскапывал ее могилу, Не поверит, высмеет, а то и поколотит за дурость. Мама тоже промолчала. А потом произошло тяжкое для Гаври событие. Родители остались к нему равнодушными. Горбуна отец не жаловал, мама, видимо, побоялась воспоминаний. Однажды к ним в дверь постучалась старушка с немолодой женщиной. Это были мать и сестра служанки Горбуна и покойные агрофены. Как оказалось, лет служанке меньше, чем сестре, но все помнили, что она выглядела старше своей матери. Женщины были у нее на содержании. Каждый месяц получали хорошие деньги, и вот переводов не стало. Они приехали узнать, что случилось, но обнаружили запертую дверь, отец Гаври посоветовал им обратиться в полицию. Прибыли урядник с дворниками и вскрыли дверь. Среди хорошей, даже роскошной обстановки обнаружили ссохшийся труп. Это и была служанка. Совет преградоначальники решил снести весь дом. Гаврина семья получила хорошую компенсацию. Весной друзья, которые не расставались, несмотря на то, что жили теперь на разных концах города, пошли работать в депо учениками мастеров. В обед они любили купить ситного молока и, сидя неподалеку, любоваться на только что отстроенный вокзал. Настал день его открытия. Прибыл губернатор, градоначальник, чиновные люди с красиво одетыми дамами. Рядом с друзьями раздался знакомый голос. «Ах, какая жара! Серж, ты не знаешь, будут ли подавать сельтерскую?» Сероглазая русоволосая красавица обращалась к своему спутнику-горбуну в мундире с орденами. Это была Настенька. Ее глаза расширились, когда она увидела в толпе друзей. Шрамы на щеке, между рукавом буфом и перчаткой побагровели. Красавица поднесла палец к губам, словно предупреждала «молчите». Пройдут годы, И Гаврила Павлович перестанет верить в демонов и даже Бога, но крест не снимет. И перед верующим, и перед неверующим одна и та же дверь, за которой скрываются подчас страшные тайны».